Глава тринадцатая. Несколько комментариев к Метта Сутте. Метта Сутта остается неотъемлемой частью моей жизни с тех пор, как я стал монахом. В моей традиции мы часто читаем этот текст и заучиваем его наизусть. В различных сложных ситуациях мне приходят на ум строки из Метта Сутты, и это позволяет мне помнить о любящей доброте, когда я совершаю какие-либо действия. Даже простое чтение этой сутты дарит мне ощущение покоя, и, возможно, вы почувствуете то же самое. Давайте подробнее исследуем смысл этой сутты, чтобы полнее понять ее. Благодаря чему? Любящая доброта сможет занять более прочное место в наших жизнях. Вы можете обратиться к полной сутте, наставления о любящей доброте, приведенной в приложении один. Здесь же мы рассмотрим лишь некоторые отрывки. Практика метты очищает наш ум. Первые строки меттасутты. дают нам представление о характере того, кто наполнил свое сердце любящей добротой таким образом, очистив свой ум. Мы видим, что практика медты меняет наше поведение на всех уровнях. Разумеется, мы можем выполнять практику медты лишь за себя, так же как другие люди могут делать практику лишь за себя. Если мы будем выполнять эту практику, Со временем наши ментальные привычки изменятся. Мысли-метты отразятся на наших речи и действиях, что, в свою очередь, повлияет на других людей. Будда начинает наставление со слов. Вот что следует делать тому, кто искусен в добродетели и знает путь спокойствия. Когда ваш ум наполнен любящей добротой, он пребывает в спокойствии. Со временем вы все меньше подвергаетесь условиям, воздействовавшим на вас в прошлом и создававшим негативные агрессивные паттерны. Когда ваш ум умиротворен, вы говорите прямо и мягко, и об этом упомянуто в Сутте. Вы начинаете по-другому относиться к миру. с терпением, уважением и пониманием. к вам естественно начинают тянуться люди и даже животные. им комфортно рядом с вами, и их умы, наполненные добротой и нежностью по отношению к вам. метод делает нас стабильными и последовательными в наших действиях. поскольку на нас не влияют изменчивые ветры предвзятого отношения. Как мы уже видели, метта это не любовь в нашем обычном понимании. Она не зависит от наших капризов, чужой внешности, а также от отношения к нам других людей. Метта не имеет отношения к двойственности, из-за которой вы добры к одним людям, но недобры к другим. У нее нет противоположности. Истинное любящее доброта никогда не превратится во враждебность или страх. Метта — это тёплое дружелюбие, в следствии которого вы последовательно проявляете доброту ко всем существам вне зависимости от обстоятельств. Когда наши сердца излучают безграничную Теплую доброту, порождающую в нас пожелание благополучия всем существам, для предвзятости не остается места. В сути сказано, что практикующий методу не горделив и не претензителен по природе. Пусть не сделает он ничего, что позже осудят мудрецы. Чтобы понять, какое поведение мудрецы одобрят, Можно вспомнить, как Будда относился к тем, кто хотел ему навредить. Он не испытывал в отношении этих существ ни гордости, ни превосходства. В главе первой мы видели, что он развил такую мощную метту, что любил даже своего заклятого врага Девадату, много раз пытавшегося его убить. Если же мы вспомним главу одиннадцатую, то обнаружим, что он встретил с любящей добротой даже разбойника и убийцу Ангулемалу, желавшего его убить. Он любил разъяренного слона Дханапалу, которого Девадатта выпустил, чтобы тот растоптал его. Будда любил всех этих существ так же, как любил собственного сына Рахулу. Когда Девадатта умер по дороге навстречу с Буддой, монахи спросили Будду, каково его будущее. Будда ответил, что в будущем он достигнет просветления. Именно такая любящая доброта, направленная внимательностью, позволяет нам жить в мире и гармонии. Именно такой характер мы должны стремиться развить. Это, безусловно, возможно. В нашу сеть любящей доброты должны быть включены все существа, слабые и сильные, видимые и невидимые, далекие и близкие, рожденные, еще только ожидающие рождения. Мы от всего сердца желаем вдовольствия и безопасности. Пусть пребудут все существа в спокойствии. Сутта обращает наше внимание на то, что есть как видимые, так и невидимые существа. Обычно мы думаем о тех существах, которых видели или слышали, и практиковать метод в отношении видимых существ нам проще. Практиковать метод в отношении тех существ, которых мы не видим, не так просто. По этой причине мы не должны обращать внимания на различия между существами. Ведь перед лицом метты все существа равны. Неважно видели мы существа или нет, мы знаем, что они существуют в мире и могут быть как видимыми, так и невидимыми. Есть множество невидимых существ, испытывающих страдания. То, что они не знают, как избавиться от своих страданий, должно вселять в нас теплое отношение к ним. Практикуя метту, вы можете обнаружить, что вам не просто визуализировать тех существ, которых вы не видели. Однако мы можем думать о бесчисленных существах, которых видели. В относительном смысле мы видели лишь очень немногих существ. тех, кого мы не видели, гораздо больше. Именно поэтому эта практика называется безмерной. Если мы начнем ограничивать свою метту, где нам следует провести границу? Когда мы развиваем метту, наше дружелюбие не должно быть ограничено ни временем, ни пространством. Мы не знаем. Через какие страдания проходят существа, находящиеся далеко от нас, не говоря уж о страданиях невидимых существ? Мы не знаем, какие их подстерегают опасности и испытания. Жизнь полна неопределенности, и с любым из нас может случиться все, что угодно. Мы желаем всем существам мира, чтобы включить всех существ, которых мы видели и не видели. Мы просто развиваем в своем уме эту благородную мысль. Если происходит нечто такое, чего мы не можем изменить, пусть им хватит смелости и решимости встретить ситуацию лицом к лицу и преодолеть ее. Близко живые существа или далеко не имеет никакого значения. Нам следует считать существами, находящимися близко даже всех микробов, живущих в наших телах, они тоже страдают. Основное различие между существами, которые близко, и существами, которые далеко, в том, что мы можем своими глазами видеть страдания тех, кто близко, но не видим страданий тех, кто далеко. В далеких краях. Есть существа, которых мы не видим, и, возможно, их намного больше, чем существ, находящихся поблизости от нас. Близкими или далекими существа становятся также вследствие эмоциональной дистанции, которую мы устанавливаем в отношении некоторых людей и животных. Например, если мы горячо кого-то любим, мы говорим, он так близок к моему сердцу. Подобным образом, когда нам кто-то не слишком нравится, мы говорим, я держусь от него подальше. Мы должны постараться включить в нашу практику метты даже таких существ, не делая никаких различий. Общий знаменатель для всех нас в том, что все мы страдаем. Практика медты включает всех, не оставляя никого. Она включает даже архантов. Для нас не имеет значения, что они достигли полного просветления, устранив причину страдания и освободившись от мучений, печали, скорби, горя и отчаяния. Чтобы придать полноту всеохватной практике медты, мы включаем даже их. Таково наше желание. Пока мы выполняем практику медты, во всем мире убивают множество животных. Мы ничего не можем с этим поделать. Даже Будда в свое время не мог остановить убийств людей и животных. В течение пятидесяти лет фермер, чей дом был поблизости от места, где жили Будда и его монахи, забивал у себя на ферме свиней. Будда не просил его перестать забивать свиней и не искал поддержки своего могущественного покровителя царя Касалы, чтобы остановить забой свиней. Нет нужды расстраиваться и сердиться на людей, которые совершают убийства. Им нужна наша любящая доброта. Вместо того, чтобы сердиться, мы желаем им освободиться от алчности, ненависти. и неведения, не позволяющих им увидеть истину, что все существа боятся смерти. Мета – это личная практика, и мы не можем заставить других существ принимать в ней участие. Возможно, не в нашей власти остановить убийство живых существ, однако мы сами не должны убивать или поддерживать убийство. Вернемся к сутте. Мы желаем спокойствия всем существам, видимым и невидимым, живущим близко и далеко. Прacticовать метод в отношении близких существ, таких как родители, родственники и друзья, легко. Они близки нам как в пространстве, так и эмоционально. Мы любим своих собак, кошек и других домашних животных. Мы легко направляем им метту. Даже когда мы далеко от них, мы думаем о них с любовью и посылаем им свою метту. Как же просто забыть о других существах, о тех, кто не близок к нам пространственно или эмоционально? Однако мы можем посылать метту и им тоже, поскольку их ситуация нам неизвестна. Мы должны включить их в свою практику метты и желать им благополучия и счастья. Наша практика метты должна включать всех, кто родился, и всех, кто еще не родился. Некоторые существа еще стремятся к рождению, еще не вышли из утробы своей матери или не вылупились из яйца. Это еще один чудесный аспект практики метты. Она охватывает. Всех. Далее в метто-сути говорится, пусть никто не обманет другого, и никто не презирает других существ, в каком бы состоянии они ни находились. Пусть никто во гневе или из враждебности не пожелает вреда другому. Здесь Будда советует нам не только воздерживаться от обмана. Но и желать, чтобы другие существа никого не обманывали. Практикуя честность, мы можем пожелать, чтобы другие существа также практиковали честность. Мы можем развивать это очень здоровое желание, чтобы все освободились от страданий. Тот, кто практикует мед, то не должен желать другим страданий по какой бы то ни было причине. Алчность, ненависть и заблуждения подталкивают людей причинять вред. Они заставляют людей смотреть свысока на чужие слабости, относиться к другим с презрением и даже обманывать и убивать. В уме наполненном меттой подобные вредоносные мысли не возникают, поскольку он видит, что все существа равны. Если мы пожелаем другому успеха, это не причинит нам вреда. Подобно тому, как солнце рассеивает тьму, любящая доброта рассеивает тьму ненависти. При возникновении высокомерных мыслей практикующий метту быстро замечает это и меняет свое отношение необходимым образом. Далее в метта-сутти Будда говорит «стоя и в ходьбе, сидя и лёжа». Свободный от сонливости, он должен поддерживать памятование об этом. Иногда медитацию ошибочно считают практикой, делающей и практикующего бессердечным и безразличным, роботом, лишённым любви и сострадания к другим существам. Однако мы должны помнить, что Будда настоятельно рекомендовал нам развивать четыре возвышенных состояния ума – любящую доброту, сострадание, сорадование и равносность. Эти строки говорят о том, что любой из нас, занимаясь своими делами, способен поддерживать памятование о мете. Когда мы это делаем, наша внимательность очень далека от безразличия и бессердечности. Мы можем обнаружить, что становимся добрее, мягче и внимательнее к другим во всех своих действиях. Внимательное наблюдение за собственным состоянием ума может позволить нам осознать, что одни ментальные волны вредны, разрушительны. И болезненные тогда, как другие, наполнены спокойствием и радостью. Тогда наш ум начинает отвергать вредные состояния и развивать мирные и радостные. Этому невозможно научиться из книг,、У、учителей, друзей и даже врагов. Этому можно научиться лишь на практике и с опытом. Когда возникают вредоносные мысли, мы учимся не развивать их. А когда возникают мирные мысли, мы позволяем им расти и задерживаться в уме намного дольше. Так мы на собственном опыте учимся более здоровому мышлению. Эта практика создает в нашем уме условия для развития любящей доброты. Это означает, что позже мы сможем вернуться намеренно генерировать те ментальные волны, которые сейчас возникают в нашем уме само произвольно. Эта практика помогает нам осознать, что любящая доброта на самом деле растет на заднем дворе нашего собственного ума.